— слегка испуганно спросил Лаврик. «Да ни хера особенного, просто... Я еще этой ночью сон нехороший видел». Лаврик облегченно рассмеялся. «Слезай с печи, дедушка. В пришествии Антихриста ты еще не веришь? Ну, Мишаня, ну, Минька, ты даешь!» Чтобы в пятнадцать лет спортсмен, физкультурник, можно сказать, художник, культурнейший человек и сон, видишь ли, ему нехороший приснился. Да если бы ты знал, какой сон мне сегодня приснился, ты вообще в штаны накакал бы. Слушай, будто идем мы с тобой по какому-то песчаному пляжу. — Что? — потрясенно воскликнул Ника. — Тихо ты, Лаврик осторожно оглянулся по сторонам. Ты слушай, не штокай. А вокруг нас одна вода, будто мы вроде как на каком-то острове. А песочек такой мягкий, тепленький, сыпучий. Замолчи. Ну ладно тебе психовать, строго сказал Лаврик. Не хочешь слушать, молчу. Ну и ты уж возьми себя в руки, пожалуйста. На дело идем, а ты... Весь вздрюченный. Не годится. Что это с тобой? Давай не пойдем, Лаврик. Умоляюще прошептал Мика. Над клеенчатым столом с холодными невкусными мантами и жидким разбавленным каймаком повисла пауза. Потом Лаврик спросил, а если я скажу в последний раз, пойдёшь? Мика помолчал, посмотрел Лаврику в глаза. Действительно в последний раз. Век свободы не видать. Пошли, сказал Мика. Было уже совсем темно. Когда Мика и Лаврик проникли в дом старого плана Кэша через крышу сарая сразу же на второй этаж. Именно в том месте, куда молодой и инициативный товарищ не догадался спрятать сержанта в гражданском и при нагане. «А где цветы, где оркестр?» — одними губами произнес Лаврик. Ему очень хотелось подбодрить Мику. Ника внимательно осмотрелся, осторожно выглянул из-за занавески в окно, выходящее во двор. Там, за высоким дувалом, от посторонних глаз подальше, стояла настоящая степная казахская юрта. Ника вопросительно посмотрел на Лаврика, Лаврик тоже увидел юрту, то уже неслышно веснёл. Дом у них только для панцары, или принять кого-нибудь? то повыше. А кимары-то они всё равно в юрте, колбиты вонючие. Из кладовки в второй этаж на чердак вела узкая скрипучая деревянная лестница в несколько ступеней. Проход на чердак, вырезанный в потолке кладовки, был прикрыт, но замок не заперт. Из потолка и крышки торчали две толстые железные сергии, не скованные дужкой на вишневое замка. Мика показал на голые душки и сказал Лаврику на ухо: "Не нравится мне всё это, и то, что в доме никого. Вы тоже сам видел, как они отвалили на мотоцикле с коляской. Может, воолок за товаром. Такой плана кэш не оставит дом без присмотра". Что-то за этим есть. Может, лапки сделаем, а лаврик? Ты Щеконутый, то с крыши на крышу как обезьяна летает, ни хера не боится, а то в пустой хате перевздел, как щенок обосранный. Зло прошептал Лаврик в лицо Мике и первым полез на чердак. Мика последовал наверх за Лавриком. На шердаке было тепло, паутинно и пыльно.